Глава седьмая. На обратном пути. Таверна «Дальняя дорога». Раннее утро. «Я могу идти?» Лучезар, от души рыгнув, отодвинул от себя тарелку с обглоданными косточками перепелки, что только-только спору умел в одну рожу, и кинул тоскливый взгляд на Ратибора. «Можно, Ась?» «Можно. Гуляй давай», — буркнул ему молодой исполин, неспешно уплетая линию-галяшку, которую специально для него приготовил также проснувшийся не свет не заря мефодий заранее успевший похлопотать о завтраке для отбывающих в дорогу странников ратибор емельян и лучезар сидели за одним из столиков в углу кабака и не спеша трапезничали освободив своего пленника от пут все трое спустились в зал и решили в ожидании ворожей перекусить на дорожку столь раннее утро обычно было шаром покати в дальней дороге но в этот раз мимо собиравшихся в дорогу путников, в другом конце заведения отдыхали еще из десяток подозрительных типов. Нет-нет, добросающих периодически любопытные взоры, настоящий рядом с рыжим богатырем, туго набитый холщовый мешок, куда Ратибор с Емельяном пересыпали содержимое, захваченное у варгов сундука. Мелодичный перезвон, раздававшийся из куля с монетами, когда друзья проходили мимо, явно заинтересовал отдыхающих лиходеев. Хоть и делали вид, будто ничего не расслышали, но получалось это у них из рук вон плохо. «Будьте осторожны», — шепнул приятелем, подошедший с кувшинчиком свежей ряженки Мефодии, которую спору разлил по трем кружкам, стоящим перед отбывающими. «Это десятка мордатых, что на вас косится, темные личности. Третий раз их наблюдаю тут. Первые два ничем хорошим не заканчивались для моих постояльцев. Схема одна». Дожидаются того, кто с позаранку отправляется в путь, после чего чуть попозже отправляются следом. Ну а далее, как вы понимаете, пара купцов с телегами, что выехали ранее, до места назначения не добрались. Пропали без вести, скажем так. Хотя, если порыскать по канавам вдоль обочины, до близлежащим лесочком, есть подозрение, что, может, и найдется пропажа в виде костей полусгнивших. И это только из моего заведения двое сгинуло. По всему же кривому тракту, по слухам, за последние месяца три уже с десяток исчезновений явно кто-то шурует дерзкий и наглый. Людей, главное, почем зря губит. Купеческие гильдии Борграда и Мерграда, где это видано, объединились и назначили щедрую награду за головы тех негодяев, что их собратьев по дороге отлавливают, так что не теряйте бдительности в пути. — Благодарим за предупреждение, уважаемый, — кивнула Муратибор. Собери-ка еще с ней дикотомку для нашего дорогого волчары. Покидает он нас. Сейчас сделаем. Мефодий не без ехидства покосился на угрюмого лучезара, тоскливо разглядывающего свой сломанный порядком распухший за ночь мизинец, и отправился выполнять заказ. — Вы понимаете, что я уже покойник? — мрачно вопросил тот, таращась в пустоту. — Ходячий мертвец. — Это почему же? — хмыкнул удивленно Емельян. — Да потому, что у вас во дворце крыса есть, большая, толстая и очень хитрая. Не сомневаюсь о том, что вы меня отпустили, да еще с к братику родному представили Кулбаху будет известно уже в ближайшее время. Вы же понимаете, что этого не утаить. Слишком много народу в кабаке видело, как ты, здоровяк, меня наверх тащил. Все же очевидно, брат с меня кожу живьем сдерет за предательство. — Что ты предлагаешь? чтобы я убрал всех свидетелей в таверне, кто наблюдал вчерашнюю нашу милую встречу? Заметь, не я это предложил великан Рыжий. Забудь. Лучше расскажи, как все было на самом деле, умолчав про некоторые неловкие подробности. Хм, не понял. Чего ты не понял? Ратибор досадливо поморщился. Так и скажи братцу, что в плен тебя взяли и пытали. Вон, мизинчик свой покажешь для наглядности. «Всего просто не рассказывай, что наболтал. Хочешь, я тебе для правдоподобности еще чего сломаю? Пальцев у тебя еще много, но могу и ноги вырвать в придачу с руками. Как, правда, ты до своих добираться будешь, не представляю. Если только на подбородке, как гусеница или червячок какой. Нет уж, спасибо, не надо, столу неугомонный. Тебе бы, как я погляжу, лишь сломать чего-нибудь». Лучезар боязливо поежился, с опаской взирая на рыжебородого воина. А про что умолчать-то и что рассказать? Поведай Кулбаху, что интересовались мы, почему вы решили свару с нами устроить, кто убивает наших людей при нападении на обозы, а также то, сколько варягов вы призвали к себе на подмогу и когда они подтянутся. Просоглядатая же его в нашем окружении, молчи. Мол, не в курсе мы и не догадываемся, ежели чего. Про Мильванеса тоже не ведаем, что на вашей стороне этот темный волф Либо на плете, что просто не верим в россказни про него, мол, байками считаем. Ну а почему отпустили тебя? Так не за красивые зенки, а с посланием важнейшим Передашь от меня Лудогору, что при встрече я башку ему откручу, а цыпленку желторотому. А что, это может прокатить? Несколько секунд подумав, крякнул наконец неуверенно Лучезар. Но то только при условии, что о нашем соглашении будет знать как можно меньше народу. Ракебор с Емельяном быстро переглянулись. Мы постараемся не допустить распространения этой информации далее наших головенок. Изрек хмуро, разживитесь. Большего не обещаю. И на том благодарствую. Коня мне дадите? Пешком дойдешь. Тут до вашей заставы ближайшие всего пару дней скорым шагом. Ничего не сломаешься. Торбу со жратвой водицей, у трактирщика захвати и вперед. Раньше выйдешь, раньше будешь. Добрый ты. Так я пошел? Ага, вали уже. Ну, бывайте. Надеюсь, больше не свидимся. Лучезар встал и потопал было к Мефодию, уже приготовившему для него сумку с припасами. Как вдруг, видимо, решившись, обернулся и тихо бросил на прощание. Скоро будет организована встреча Кулбаха со Святославом. «На ней должен присутствовать темный волхв, и ничем хорошим для вас это не кончится. Не по нраву вы мне, но этого самодовольного поганца я просто ненавижу, потому и предупреждаю». После чего, резко развернувшись на каблуках, Лучезар стремительно подошел к барной стойке, молча взял у Мефодия куль с едой и спешно вышел из дальней дороги, едва-едва не столкнувшись при этом на входе с Благаной, которая, зайдя в трактир, тут же с порога визгливо прокудахтала. «Имейте в виду, у меня нет лошади». С собой в не оказался довольно хлебковатый на вид посох, примерно в два-два с половиной пальца толщиной, сделанный из орешника, на верхушке которого, удивительное дело, вместо вычурного набалдашника на тонкой веточке зеленел самый настоящий живой листочек. За спиной ворожей находилась приличных размеров деревянная котомка, доверху набитая каким-то добром ведьмином, вроде банок до да склянок разных. Что находится внутри них, друзья предпочли не интересоваться. «А на чем же ты?» «По буреломам непролазным, да болотам гиблым за грибами, травами да ягодами лазаю?» Перебила Емельяна колдунья, присаживаясь к ним за стол. «Да, на золоченой карете, с впряженной в нее тройкой другой рысаков благородных. А ты что подумал?» проскрипела желчно Благана, уже чуть примирительно добавив. «Конечно, на своих двоих, милок, на своих двоих, всю жизнь». Ибо к местам дремучим, по которым я порой брожу, не то что конь, а тушканчик полевой не прошмыгнет. Ну, с жеребцами у нас проблем нет, широко улыбнулся Емельян. Верно, Мефодий? Конечно, радостно заулыбался тот в ответ. Всего одна лошадка вам нужна. Десять золотых. При этих словах Емельян поперхнулся ряженкой. Блага и извивительно хихикнула, а глаза Ратибора недобро сузились. Это для всех остальных цена. «Ну а вам, как старым знакомым, отдам за восемь монет!» Мигом торопливо поправился Мефодий, увидев реакцию сидящих недалече странников. «Можно и за семь!» — уже не столь радостно прошмыгал носом трактирщик. «Позволь, я кое-что уточню, дабы зазря кого-нибудь к знахарке в избушку сейчас не отправить!» — пророкотал угрюмор Ратибор. «Я правильно тебя понял, проныра обнаглевший!» Что ты хочешь продать за червонец золотых нам сегодня одного из тех двух десятков скакунов, коих я тебе вчера, по доброте душевной, разрешил взять себе за бесплатно? За семь золотых? Ты же мне их подарил, великан, и лошади теперь мои. А ремонт — дело, ох, какое недешевое. Надо ведь и то прикупить, и енто сделать, тут подкрасить, там слой снять. Пять монеток устроит. Мефодий совсем снег под суровым взором рыжеволосого гиганта. — Да, ну ты на нахалю, таркирщик, колко хихикнул прокашлявшийся Емельян, успевший секундами ранее до этого спора отскочить от немаревавшегося похлопать его по спине Ратибора, вполне резонно опасаясь, что может опять оказаться под лавкой от его приятельских шлепков. — Совесть-то есть у тебя, а Хороший вопрос, между прочим. Буркнул между тем Ратибор. Развязав куль со златом, он выудил из него три золотых и небрежно бросил их на стол. «Больше не стоит ни одна из тех кляч, что под волчарами были, а кроме, скорее всего, жеребца Лучезара, которого ты уже, поди, загнал кому из торгашей, что у тебя сейчас отдыхают. Кони Варграда твои, ты прав, а подарки назад возвращать это не к добру, потому забирай кругляшки и не зли меня, лесень бессовестная». Мефодий молча подлетел к столику и шустро сгреб золото в карман. Десятка же темных личностей, сидящих в другом конце зала, принялась о чем-то оживленно между собой перешептываться, с неподдельным интересом бросая любопытные, оценивающие взгляды и то на Ратибора, то на мешок с сокровищем варгов. — Эй, Ратиборушка, хоть не палился бы, — промолвил нервный Емельян. — А то так мы всех местных разбойников по пути соберем себе в попутчики. Специально, что ли, сверкнул металлом желтым, чтобы эти головорезы разудалые за нами увязались? — А то, чтобы в пути не скучать! — хмыкнул довольно Ратибор, при этом с некоторым удивлением взглянув на Емельяна. — А ты не такой уж и дурашка, Емеля, каким кажешься. Особенно, когда не под мухой. Растешь, можно сказать, прямо на глазах. — Надеюсь, это была похвала, — скривился кислый Емельян. — Еще какая! Не — Не-не, я так и понял. Мы чего тут, и дальше будем лясы точить? Может, уже выдвинемся в дорогу? Благана сердито зыркнула на двоих приятелей. «Мне еще зелье специальное нужно приготовить по прибытии в мирный город. А это за час не делается. Вы это понимаете, пустомели?» И права, почтеннейшая». Ратибур, кинув на стол парочку серебряных монет за завтрак, неторопливо поднялся, не забыв прихватить весомый тюк с золотишком да свою старушку-секиру. «Пошли, коняшек заберем наших, да в путь». «Да, помчали уже». — подхватил вскочивший следом за ним Емельян. Позже будем, раньше выйдем, как говорится. Вот выдал, иронично проворчала благана, уже топая к выходу. Это где же так выражаются белоголовый ты Полешка? В твоем воспаленном воображении. Сам-то понял, что сейчас ляпнул. Где, Емеля, кажись, ты все перепутал, хмыкнул Ратибор. Может, раньше выйдем, раньше будем, нет? Ну да, я так и сказал. Емельян удивленно захлопал глазами. «А вам что послышалось?» «Проехали и поехали. Мирград ждет нас!» «Извините, уважаемый!» Ратибора, направлявшегося к двери, остановила сильно смущавшаяся Буслава. Она за ночь более-менее пришла в себя, прекратив в первую очередь взахлеб рыдать. «Я бы хотела отблагодарить вас за помощь, чем могу. Никто бы в трактире не посмел вмешаться и выступить против волков. Тем более в одиночку. — Никто, кроме вас. Возьмите, пожалуйста. Протянула она рыжебородому гиганту небольшой, но туго набитый монетками мешочек. — Здесь все мои сбережения. Копила на свой домик. Да, видно, не судьба. Возьмите, прошу. Я больше не знаю, как выразить вам свою признательность. Ты чего, малая, на голову простудилась, коль решила ко мне с такой бякой подойти. Ратибор досадливо поморщился. — Хочешь мне настроение с утра пораньше испортить? Пожалей, Емельяна. Ибо когда я не в духе, окружающие даже газы втихаря пустить не всегда решаются. Себе держат. Простите, покорно, я не хотела вас обидеть. Буслава задрожала как осиновый лист, покраснев и засмущавшись еще больше. Убери деньги, не гневи меня. Сколько, кстати, осталось до лочуги-то твоей наскрести? Да прилично еще, около двух с половиной монет золотом. Всего-то. Ф. На, вот тебе. Ратибор, быстро порывшись в торбе с изъятыми у волков желтыми кругляшами, выудил оттуда четыре полновесных золотых и положил их растерянной девушке в руку. «Мой вклад в твою копилку. Упий себе уже этот несчастный домишка в конце-то концов. Еще и на коврику у двери хватит, да на застолье праздное. Бывай мелкое». С этими словами, распрощавшись с Буславой, в глазах которой опять стояли слезы, на этот раз от удивления и радости, и, довольным Мефодием, значительно разбогатевшим всего за день, трое путников покинули дальнюю дорогу и, оседлав коней, направились домой в Мирград. Задание было практически выполнено. Двум приятелям удалось уговорить ворожею-благану выступить на их стороне в предстоящем противостоянии с Мельванесом. Дело осталось за малым — доставить ведунью предъясные очи князя Святослава. Ратибор «Мне все покоя не дает один вопрос. Правда, я не совсем по теме. Или совсем не по теме. А может, и в тему. Ты долго будешь тянуть котика за промежность. Задавай уже. Ты сказал вчера, прям громыхнул, что, мол, на женщину руку поднимать нельзя. Конечно, нельзя, Емеля, если ты себя мужчиной считаешь. Женщину можно только по попке шлепнуть, и то нежно. При условии, конечно, что это твоя женщина». Ратибор потрепал по холке своего красавца Воронова и, нахмурившись, покосился наехавшего рядом на пегой лошадке Емельяна. «А что тебя смущает?» «Смотри мне, пройдоха соплевый, не приведи сворог. Феофан нажалуется, что ты его жильку обижаешь, я тебе...» «Да что ты, что ты!» — нетерпеливо замахал руками Емельян. «Ты меня не так понял? Хочу спросить, а как же быть с этими, как их там, с девами-воительницами?» Они так нарубают себе трофеев, будь здоров, коли их не трогать. Ну, Емеля, это же исключение, очевидно же. На поле брани нет разделения на мужей и красных девиц. Там свои и чужие, враги и союзники. Если женщина настолько глупа, что возомнила себя мужчиной, взяла в руки оружие и делает вид, что умеет им пользоваться, да еще и бросается на тебя с диким воплем, собираясь добрых ломтей настругать из твоей задницы, то это уже воин, а пол тут значения не имеет, со всеми отсюда вытекающими кровавыми последствиями. Так что, коли в битве доброй несется на тебя такая полубезумная фурия с клинком перевес, тут уж не до раздумий, бить или не бить. Хотя никакого удовольствия ты от такого противника не получаешь, это уж точно, ибо подспудно все же понимаешь, что перед тобой девчушка, пусть и размалеванная боевым окрасом. Вообще, мое мнение, что каждый должен заниматься своим делом. Мужчина – воевать, работать, семью обеспечивать. Женщина – за домашним очагом следить, детей растить, рукодельничать. Так что всяких там валькирий, коими менят себя, те же северные прелестницы, я, прямо скажем, не одобряю. Понятно. А это единственное исключение из правила? Нет. — Есть еще одно! — ненадолго задумавшись, проборчал Ратибор, ненароком оглянувшись на плетущуюся сзади благану. — Это если женщина — ведьма. Колина, наслала порчу какую на тебя, аль семью твою, да и просто честной люд почем зря губит. О, головенку такой открутить следует без малейшего зазрения совести. — Ох, и слукавел ты сейчас, огневолосый! — ехидно молвила ворожея, в конце концов поравнявшаяся с двумя приятелями. Я про воительниц, если что. На самом деле, тебе ведь такие нравятся. Сильные, смелые и дерзкие. А настроен ты против них, потому что представил, как каждый раз переживал бы за нее на поле брани, если бы такая зазноба с тобой бок о бок по жизни шла. Теперь, надеюсь, ты понимаешь хоть немножко, каково вашим женам и матерям, когда вы, мужчины, на битву добрую с лютым ворогом собираетесь. Каково нам, а? Тебе никто не говорил, старушка, что читать чужие мысли нехорошо, смурно пробурчал Ратибор. Стыдись, пигалица колючая, совсем ты распустилась. Для того, чтобы прочесть твои мысленки, шатунок косолапый, мне не надо заглядывать тебе в черепок, ибо все написано на твоей простецкой физиономии. А насчет ведьмы это, значит, согласно, да? хмыкнул Ратибор. само это случаем, полежки, тлеющие под задницу не подкладывали? да было как то раз и готово повторить то не очень забавное приключение из своей долгой жизни но при условии что разжигать очередной костерок будут одной густой рыжей бородищей прошу вас только не останавливайтесь ведь это просто соловинные трели для моих нежных ушек заткнись емельян хором выпалили ратибор с благаной трое путников неспешно рысцой вот уже пару часов двигались в сторону мерграда ибо как выяснилось в пути Пошустрее скакать была не судьба, так как целительницу элементарно укачивала на большой скорости. И то зачастую приходилось переходить на шаг, ведь Благана оказалась совсем не приспособлена для верховой езды. Сама она смущенно призналась, что на своем веку ездила на лошадях всего несколько раз, и последняя такая прогулка была ох как давно. Зато Емельян дорвался наконец до внимательной слушательницы и волю почесал языком, в ярких красках описав их недавнее приключение в забытых пустошах. Ворожея практически не перебивала его, лишь изредка, удивленно цокая языком, добросая задумчивый взгляд на Ратибора. После завершения рассказа ведунья надолго замолчала, прокручивая в голове свалившиеся на нее новости. Похоже, под немалым впечатлением блага она находилась, при этом явно пытаясь в уме сложить некий пазл. Какое-то время троица столь непохожих друг на друга путников ехали молча, и без происшествий. Но это продолжалось недолго. «Слушай, Ратиборушка, добрая душа!» Вдруг резко оживился слегка заскучавший в дороге княжий племяшек, которого явно посетила очередная умная мысль. «А может, ты и мне, злато выделишь на доме какой ась? Похоже, мне тоже мальца не хватает. Я себе копилку заведу, коль надобно. Много мне не треба. Монет сто, сто пятьдесят. Меня бы устроили». «Емеля!» Ратибор от возмущения чуть заикаться не начал. — А харя у тебя не треснет. Ты таких деньжищ даже во сне не щупал. За соточку, а уж тем более за сотку с полтиной, не то что домик, дворец отгрохот не проблема. Не хуже, чем у князя будет, а то и лучше. С прудиком да с лебедями. И жить еще опосля лет десять можно припеваючи, бедности не зная. А вот совесть про ты белобрысый ни за какие деньги не купишь. «Ишь, сто пятьдесят монет ему подавай!» У, жучила конопатая. «Ну, попытка не пытка», — притворно вздохнул Емельян, лукаво улыбнувшись. «А за спрос, как известно, не бьют в нос. Из последнего правила всегда бывает исключение Емеля, имей в виду». Развлекая себя в пути легкими перепалками, наши путники вдруг услышали топот копыт за спиной. Кто-то спешно их нагонял. «Кажись, Ратик, любители поживиться чужим добром к нам пожаловали, не как те самые из дальней дороги». И Емельян оказался прав. Вскоре их нагнал тот десяток душегубов, что облизывался все утро на их мешок со златом. Окружив притормозивших путешественников, те принялись нарезать круги вокруг Ратибора, Емельяна и Благаны, радостно при этом подвывая. Похоже, разудалые разбойнички решили, что самое сложное уже позади. Наконец, остановившись, они соскочили с росаков и злобно ощерившись достали свои топоры до дубины оно ну, сласть с коней вперед у лиходеев вышел небольшого росточка довольно тщедушный с виду человечек с жидкими и незрачными темнорусыми волосами и такой же непримечательной редкой бороденкой лицо его пересекал наискось старый шрам а во рту явно не хватало нескольких зубов забавно выпятил вперед в палую грудь Он встал перед тремя путниками, для убедительности потрясывая небольшим одноручным топориком. Что поделаешь, слазь, Емеля, коли такие люди требуют. Ратибор неторопливо спешался. И не двигайтесь, визгливо проверещал вдовесок вожак разбойников. И главное, а опасля, не двигайся. Замри, то бишь. Ты же видишь, эти слабоумины не шутят. А можно, Ратик, я все же на кобылке пережду твой выход на сцену? По нужде я еще не хочу, а сверху всяко лучше видно представление будет. Сиди уж, коль задница к седлу прилипла. Меня зовут Гостомысл. Тем временем крикнула задача на главарь шайки, не понимающий, переводя взгляд с приятелей, на оседавшую чуть недалече с непроницаемым ликом Благану, которая так и не думала слазить со своей лошадки. Запомни это грозное имя, имеля а лучше запиши, дабы не забыть ведь пред тобой легенда головорезов с большой дороги сам коромысл собственной персоной я не понял Гастомысл забавно взъерепенился. — ты здоровяк чего юрничаешь сейчас и кого ты слабоумными назвал нас что ли да как ты мог такое подумать о великий пуземысл? гроза всего и вся что дышит слышит и газ упускает. — я гастомысл. хватит коверкать мое имя взорвался тот нервозно после чего песклява прокричал «Монеты или жизнь?» «Конечно, монеты!» Ратибору начал надоедать этот спектакль. «Не понял?» Гостомысл удивленно переглянулся со своими лиходеями. «Чего тут непонятного? Ты представляешь, если я всякому гадену шу, ну, вроде тебя, сморчка плесневелого, каждый раз по первому требованию кошелей раздавать буду, когда вам, оборванцам драным, приспичить себе на медовуху с пивом наскрести». «Этак я и без порток домой ворочусь. Моя Марфуша боюсь, меня не поймет, да на порог не пустит». «Как ты меня назвал?» Гастамысл стоял красный как рак. Потом от бешенства начал зеленеть. Похоже, главарь шайки явно не привык, чтобы с ним так разговаривали. Гаденышем, сморчком плесневелым, оборванцем, а еще с кудоуминой, коромыслом и пузинкулом. Вроде так, да. Нет. Как, пузимыслом? Да, точно, пузимыслом». Вышедший чуть левее от гостомысла из ряда разбойников довольно крупный детина, с необремененным интеллектом лицом, тем не менее умудрился практически точно перечислить все новые имена и звания своего вожака, запнувшись лишь на последнем, но быстро поправившись после подсказки со стороны одного из стоящих рядом товарищей. «Спасибо, Пулагей!» — в полоборота, обернувшись к бойцу, прошипел брызжа слюной гостомысл, на этот раз посинявший от злости. «Да только я не к тебе обращался, если что, глуподырая ты, насекомая!» «Не, вообще этот навозник почти все верно запомнил!» Одобрительно хмыкнул Ратибор. «Немного не в той последовательности, но сути это не меняет. Кстати, купцов-то парочку, что пропали недавно после того, как покинули кабак Мефодия, «выпади» присыпали где-то недалече. «Мы, как сейчас и вас прикопаем, да так, что и жизни целой не хватит!» чтобы ваши телеса, разложившиеся, отыскать. Хлопотно это дубомысл. Ратибор в предвкушении очередной заварушки довольно хрустнул костяшками пальцев. Молчать! Вас всего трое, а нас целых десять. Поэтому рот на замок и золотишка на бочку. С учетом наличия с нашей стороны вот этого шатунары животого, язвительно встряла благана кивнув на Ратибора, как мне думается, куда уместнее будет сказать, что это вас всего десять а нас — целых трое. Слушал бы ты эту бабулю, дуримысл. Я тебе сейчас этот топор знаешь, куда воткну? Знаешь, куда, да? Совсем взбеленившись, Гостомысл подлетел к молодому богатырю, замахнувшись на него своим оружием. В ответ Ротюбор левой рукой ловко поймал рукоять летящего ему в грудь колуна, правой схватил главаря душегубов, бывшего могучему исполину, едва ли по грудь, за горло. Неспеша, подразинутый от удивления арты его соратников, Рыжебородый Витязь легко поднял трепыхающегося гостомысла в воздух, так, чтобы их глаза оказались на одном уровне. После чего, со смаком, всадил свой широкий лоб в лицо, зарвавшемуся лиходею. Раздался характерный хруст сломанного шнобеля. Отлетев на несколько метров, предводитель разбойников смачно шлепнулся прямо в одну из здоровенных глубоких луж, что стояли то тут, то там, на кривом тракте, забрызгав при этом своих бойцов. Его окровавленную, перекошенную от боли физиономию стало быстро заливать, затекая в рот и нос, жидкая грязь, которой были заполнены все колдубины на разбитой весенней дороге. Душегубы шокированно переводили взгляд с поверженного атамана Нартибора. Тот же, ловко подкинув одноручный топорик гостомысла, оставшийся в его руке, коротко размахнулся, Дометнул его в полагея, попав тому точно в голову. Непонимающе уставившись на торчащий у него из переносицы обух чекана, глупый детина закатил маленькие поросячьи глазенки и как стоял, так плашмя грохнулся на земь. Кажись, у вас минус два! — крякнул чуть ли не сочувственно опешившим головорезом, устроившийся поудобнее в седле Емельян. — Советую вам не тупить, обижать, дурашки неразумные, причем как можно быстрее до далече. — Тогда, глядишь, у кого-то из вас есть шанс не отправиться сегодня к перуну на пир. Но если поджилки еще не трясутся, то можете попробовать защекотать до смерти этого рыжего медведя. Уверен уж чего-чего, а щекотки он точно боится. — Я не понял, Емеля, а ты вообще на чьей стороне? Третьему подлетевшему лиходею Ратибор, ловко пригнувшись под его дубиной, всадил сокрушительный крюк в челюсть, отчего тот, красиво пролетев метра три, Смачно плюхнулся в одну лужу с гастомыслом, опять окатив грязной водицей оставшихся семерых разбойников. «Я за наших, Ратиборушка!» — довольно прогундосил княжий племяш. «А тебе чего почудилось?» «Да будто ты не за меня притапливаешь!» Молодой исполин посмотрел на вставших на пути злодеев. «Ну, чего? Кто еще искупаться желает?» «Подходи, не теряйся, пока водные процедуры бесплатны!» Ратибор довольно хмыкнул когда увидел, как, наконец, пришедшие в себя бандиты, что-то противно проверещав, с топорами да дубинами наперевес, всем скопом помчались на него. Могучий воин даже не стал почем зря доставать секиру со спины своего рысака, а ограничился лишь здоровенным ножом, споро и умело отправляя одного за другим на тот свет бросившихся на него негодяев, так и не понявших, с кем они имеют дело. Отточенными, ловкими движениями он вспарывал им животы, перерезал глотки и сносил черепа. Что могли противопоставить с профессионально обучавшемуся владению всеми видами оружия рыжебородому богатырю оставшиеся семь неумех, вооруженных лишь колунами да палками? Ратибор учился у опытнейших витязей Мирграда и был лучшим в своем деле. Бой закончился быстро. По слякотной дороге были разбросаны окровавленные тела напавших на трех путников душегубов. Последний оставшийся стоять на ногах головорез, дрожа как осиновый лист, бросил свою дубинку да мигом пустился на утек. Но убежать ему удалось недалеко. Громко вскрикнув, разбойник сходу шлепнулся в мутную жижу, покрывавшую большую часть кривого тракта. Из правого бедра лиходея торчал огромный нож Ратибора, который тот метнул в догонку трусливому противнику. Собрался куда. Рыжеволосый великан подошел и рывком, не обращая внимания на горестные всхлипы раненого чуть ниже копчика незадачливого грабителя, выдернул свой нож из его филейной части, после чего вытер лезвие о куртку лежащего перед ним, жалобно поскуливающего громилы. — Не убивайте, прошу! — слезливо захныкал тот. — Как звать-то тебя? — Василька! — Купцы-то, которых вы догнали да закопали где-то в этих местах. «Тоже поди!» — пощадить их просили. «А как же?» Негодяй вдруг прекратил реветь и, изловчившись, неожиданно ударил Ратибора тонким самодельным клинком, что умело прятал до этого в рукаве. В самый последний момент Ратибор успел отклонить голову, и лезвие стилета прошло лишь вскользь, слегка отцарапав левый висок богатырю. В тот же миг Лиходей несколько раз дернулся в предсмертной судороге и затих навсегда. Нож ржебородого витязя торчал у него из глотки. «Ты сам выбрал свою судьбу, Василька!» Ратибор озадаченно потрогал царапину и удивленно хмыкнул. «Ты смотри, и на старуху бывает проруха. Вроде дурачок дурачком, а чуть было не достал. Уроком мне хорошим будет. Знал ведь, что нечего расслаблять булки раньше времени». «А что тут происходит?» Недалеко от места схватки остановился небольшой обоз, состоящий из трех телег. Из него высыпали шесть человек, все с оружием наготове. Пятеро из них, по виду простых работяг, в руках держали обычные топоры. Шестой же, очевидно главный, ибо одет он оказался побогаче, вооружен был мечом. На вид лет пятидесяти, слегка полноватый, с длинной темной бородкой, уже слегка разбавленной седыми прядями. Димидий. А именно так величали проезжего торговца, регулярно ходил по кривому тракту на свой страх и риск. Вот и сейчас он выдвинулся из Мирграда с тремя повозками, доверху груженными всякой всячиной, вроде четырех тюков с драгоценными мехами, несколькими рулонами шелковых и льняных тканей, парой кувшинов с редкими благовониями, а также всевозможными серебряными побрякушками и украшениями. Из Борграда же Демидии обычно привозил бочонки с медом, воском и солью. И, конечно, так любимые в столице бусы, амулеты и браслеты из янтарного камня, крупные залежи которого располагались недалече от города. Разуй глаза, пузатик, не видишь, что ли, разбойнички с большой дороги слегка, ну, буквально самую малость, ошиблись с выбором жертвы. Емельян, наконец, слез с коня и вальяжно потопал к купцу с его подчиненными. Все-таки надо бы сходить в кустик, коли уж остановились. Уже тихо пропромотал он себе под нос. «А, это ты?» — Демидий неприязненно скривил физиономию. «В смысле?» — Емельян удивленно уставился на румяного толстячка. «Не понял, мы что, знакомы?» «Было дело. Довелось пообщаться. Правда, очень кратенько». «Это где ж, Йента, позвольте полюбопытствовать?» «А ты не помнишь?» Торговец настороженно взирал на княжьего племянника. «Не а, а должен. Прошлый наш визит, Емелья, у Мефодия в трактире...» когда ты был порядком под хмельными парами. Довелось вам перекинуться несколькими словесами с этим приземистым крепышом, после чего ты добро прикорнул прямо на полу таверны. Я что, Ратик, так хотел спать, что не мог дойти до постели? Емельяна задачно почесал затылок. Именно, — широко улыбнулся Демидий, — срубила тебя от порыва ветра. Ну ладно, коли так, пойду по важному делу в бурелом загляну. Смущенный Емельян неторопливо потопал к ближайшим деревцам, при этом тихо бормоча. И какие еще порывы ветра в таверне? По морде мне врезал, что ли, собака? Ничего не помню. Но скула-то побаливала с утра. Что было, то было. Тем временем купец оглядел недавнее поле битвы и перевел уважительный взор на рыжего богатыря. Силен. В одну бороду всех положил. Что, впрочем, неудивительно. Хорошо помню тебя, Ратибор. — Ибо сложно забыть такого могучего великана. — Да и на слуху имя твое, чего уж там. Демидий еще раз осмотрелся. — Что за правду эти десять окровавленных тушек, что по дороге разбросаны, и есть те самые душегубые, кои бедокурили на кривом тракте, вот уж как несколько месяцев, нагоняя страха на люд добропорядочный? — Похоже на то. Ратибор показал глазами на Емельяна, отошедшего в ближайший лесочек, справить надобность естественную. — А это, кстати, племяшка князя Святослава. Так что давай-ка сделаем так, чтобы никакие ветерки более не гуляли возле его головушки. А то ведь и в обратку дунуть так могут, что костей не соберешь. — Понял тебя еще в прошлый раз, Витязь. А вот того, что он родственник правителя Мирграда, не ведал, конечно. Демиди удивленно уставился в спину Емельяну. — Не говори тогда этому охламону, прошу, как ему по чердаку засветил тогда в дальней дороге. Не помнит, и слава богам. Только проблем с князем мне не хватало для полного счастья. Сдается мне, он уже догадался, как дела обстояло, ибо отнюдь не такой дурачок, как им кажется, или хочет казаться. Но, — заметано, — я молчком. А ты сейчас в Борград двигаешь? У Мефодия будешь? А раду этого жматорылого конелюба, что лихие ребятульки, которые выехали из его кабака вслед за нами, «Вашего брата щипать не будут более. Усё, щипцы сломались. Сделаем. И тела прибери тут. Прикопай вон в канаве ближайший. Мне некогда этим дерьмом заниматься, ибо спешим мы к Святославу с вестями важными. Ежели я буду каждого злодея, коего к богам отправил на гульбу, сам землицей присыпать, к я, пожалуй, лопаты из рук не выпущу». А у меня на этот столь необходимый по хозяйству инструмент аллергия, представляешь? Чихать начинаю, если долго черенок в лапах держу. То ли дело моя секира. Без проблем, мигом исполним в лучшем виде. Все, что найдешь у них, твое. В качестве платы за хлопоты и время потраченное. Я так и не поблагодарил тебя, богатырь. Ты ведь оказал мне, да что там, всем нам... Большую услугу, что со света белого изжил этих кровопивцев. Если бы не ты, то вполне вероятно, что и за мной они не сегодня-завтра утречком по пятам пустились. Не исключено. Благодарю, воин. От души. Ну а как еще выразить свою признательность более осязательно, так сказать? Мы с приятелями по гильдии покумекаем, как я в Боргород прибуду. Я поехала потихоньку, а вы, двор от Азия, как закончите тут яйца перепелиные искать? «Так сразу догоняйте!» Благана, про которую все забыли, чуть пришпорила лошадь и двинулась в сторону Мирграда. «Ох и гораздо же языком чесать этот рыжий уволень, прям как моя прабабка на заваленке!» — проворчала недовольно ворожея, не спеша удаляясь прочь от своих путников. «Смотри, с коня не плюхнись, Барматулька!» — ехидно брякнул Ратибор, проезжающий мимо ведуньи, и бросил косой взгляд на княжьего племеша, копошащегося у обочины. — Емеля, ты все березки в округе палил уже. Поехали, хорош ворон считать. Не видишь, наша ведьмочка мечтает прийти первой и уже вырвалась даже на полкорпуса вперед. Рыжебородый Витязь лихо запрыгнул в седло своего вороного скакуна и сверху вниз глянул на Демидия. — Бывай, мил человек, прямой дороги тебе, без ям, ненастия и людей нехороших. — И вам того же, путники добрые. На том друзья и расстались с купцом, продолжив свое путешествие в Мирград, оставив Демидия со слугами разгребать наструганные ратебором Ратибором телеса невезучих лиходеев. «Ратиборчик, а можно вопрос, скажем так, не очень удобный?» Емельян, кое-как вскарабхавшись на своего пегового жеребца, нагнал товарища и принялся по-новой его тормошить. «Ну? Можно, да? Ну? Видимо, это значит да». «Да растудить твою тудыть, Емеля!» — Точно можно. Учти, вопросец пикантный сейчас в лоб дам, и тебе, и клячи твои заодно. — А у тебя не было мыслишки при кармане содержимое из сундучка драгоценного? — Не было. Да ладно. Ты такой честный или такой глупый? Я никак не пойму. — Если бы, Емеля, я хоть на миг заподозрил, что свят на свои нужды какие монетки эти потратит, на постройку еще одного замка там, закупку побрикушек заморских, «Альнонужник позолоченный? Кукиш с маслом он получил бы от меня, а не сундук. Но я точно знаю, что и он с умом распорядится. Пустит на жалование воинам, продовольствие, оружие, доспехи, укрепление оборонительных сооружений, ну и так далее. То есть на дело в общем. У нас с ним могут быть трения какие-либо разные. Но то, что князь позаботится в первую очередь о людях, да ограде нашем славном, я лично не сомневаюсь» потому ничего зажимать и не собираюсь, ни монеты. Да и вообще, Емеля, у своих воровать — это как добровольно броситься в выгребную яму при толпе народу. Никогда уже не отмоешься, как не три мочалка и чресла свои загаженные. Но формально это не воровство, ведь данная золотишко дяде не принадлежит. Мы на официальном княжьем задании, и все, что на нем добыто ценного, принадлежит казне. Мдя. Честный и глупый, два в одном. Если ты считаешь, плут белобрысый, что главное в жизни у каждого человека — это набить себе карманы поболее, причем неважно, каким способом, то советую еще раз хорошенько подумать, кто же из нас все-таки лопух. С собой ведь на тот свет не заберешь ни медика, как ни старайся. А вот спросить тебя за неправедным путем нажитое — это боги не забудут, даже не сомневайся. Ну вот. — Опять нравоучением, — обреченно закатил глаза к небу молодой пройдоха. — Так, утомил ты меня, Емеля, посему сделай-ка доброе дело. — Молчу уже, молчу. — Умница, дочка. — За дочку, Ратик, можно и по кокам получить. — Что? — Да говорю, надо благану догнать побыстрее, пока эта черепаха красноухая в рытвину какую не свалилась. — А мне-то уж послышалось. Ухи надо чистить от серы регулярно, и слышаться не будет всякой дребедень. — Я вот, например, каждый день, ну или почти каждый, прочищаю сухонькой веточкой то тут, то там. — Умолкни, а, репей приставучий. — Мдя, уж на что я сам поболтать не дурак. Но до да тебя мне, как до края света на карачках. — Хочешь, я тебя тоже научу, как правильно прочищать надо? — Да заткнись ты, Емеля. — А то я тебе метлу в дымоход засуну, а вытащить забуду. — Усек соплявка. Бу — Бу-бу-бу. — Да чтоб тебя, Емельян.